Рациональное питание. Завтрак и ужин. До начала завтрака чайная церемония: не менее 600 миллилитров зеленого чая, но не кофе. Каша: гречневая, пшённая, геркулес, рисовая и любые овощи. Способ приготовления каши: 1/2 стакана крупы на 2 стакана воды. Залить кипятком, варить на огне 4-5 минут до выкипания воды. Без соли. Добавить лук, обжаренный в растительном масле до желтоватого цвета, или соевый соус, вместо соли. Овощи. Капуста, свекла, огурец, помидор, морковь. Желательно свежие. Можно заправить овощи небольшим количеством растительного масла. Обед. На обед можно выбрать любой вариант из следующих. Нежирный творог с вареньем или медом. Нежирное молоко. Полутора жирности. Можно кусочек черного хлеба, грубого помола. Овощной суп. Можно из замороженных овощей. Нежирная рыба в отварном виде. Треска, ледяная, щука. С гарниром из овощей или любой крупы. Грудка-цыпленка с гарниром из овощей или любой крупы. Важно! Дополнительные рекомендации. Принимать пищу следует через 5-6 часов. Не забывать про обильное питье. Не менее 3 литров в день. В перерывах между приемами пищи пить воду или несладкий чай. Один раз в неделю устраивать разгрузочный день. 24 часа на воде. Кроме этого, ежедневно необходимы такие нагрузки, как 2 часа быстрой ходьбы или 500 приседаний. Кардиотренажеры с заданной нагрузкой в начале занятий заменяют простую ходьбу, так как их КПД значительно выше. От 500 до 400 калорий за занятие. Эта задача трудная, но выполнимая. Такой режим способствует снижению веса естественным путем и общему оздоровлению организма, и к тому же укрепляет волю. Стоит ли употреблять БАДы для восстановления суставов или, например, протеин? Совет. Я много лет работал с БАДами, но в этом вопросе тоже много легенд. А утверждение, что они восстанавливают хрящи и что-то там усиливают, это сказки. Есть, конечно, БАДы и витамины, которые, видимо, необходимо применять людям, ведущим очень активный образ жизни, например, спортсменам. Я работал в сборной страны по лыжным гонкам и давал своим лыжникам различные витамины, но их должен давать врач, а не тренер. И не следует употреблять их по вашей собственной инициативе. Активные протеины используются в бодибилдинге и фитнесе. Протеины – это белок с балластом. К протеинам относятся и аминокислоты, которых существует много разновидностей, около 20. Но действительно помогают только комплексные аминокислоты правильного плана. Если их применять непосредственно для занятий, они помогают восстанавливать мышечную недостаточность. Я лично перепробовал многие из них и навсегда отказался от американских препаратов, в которых очень много мусора. Название таких препаратов составляется из названий их компонентов, но на самом деле мало кто может сказать, как они действуют на самом деле. Потому что для этого необходимо произвести полный лабораторный анализ, для чего нужны очень большие деньги. Но в своей практике я использую наши, отечественные, препараты «Пантоники», созданные ныне покойным профессором Семеновым, работавшим некогда в российском антидопинговом центре. Мы подружились, и он давал мне свои препараты. Это чистые, великолепные аминокислоты на базе крови морала. Я их стал назначать в своей практике ослабленным людям, и результаты очень хорошие. Я сам тоже их попробовал. У меня быстро вырос жим штанги лежа, но никакого гормонального эффекта от них нет. Поэтому если ты занимаешься, аминокислоты поступают в мышцы и работают, а если не занимаешься, то никакого толку в протеинах не будет. В коктейлях я вижу только коммерческий интерес производителей, хотя, конечно, предвижу, что бодибилдеры сейчас наговорят мне по этому поводу массу неприятных слов. Но в том-то вся и штука, что есть искусственные мышцы, а есть мышцы качественные, естественные. Искусственные мышцы – это раздутые, поэтому я бодибилдинг не очень люблю. Но есть и нестероидные бодибилдеры, которых я очень уважаю. Поэтому считаю, что усиленное белковое питание в день занятий необходимо. Оно может быть после занятий или во время занятий. А будут ли это бады или нет, выбирать вам. Я лично считаю, что бады – это дорого и нерационально. Лучше съесть пачку творога или, например, три яйца.